«Колли. Ну как, нравится?» — шепчу я бледняшке Колли. «Ничего», — отвечает она, хотя я знаю, что городок ей по душе. Ее силуэт светится и пульсирует от удовольствия. Сквозь голову проглядывает сияющая звезда. Щенок-дампстер принюхивается и машет хвостом, затем прыгает и в слабеющем свете мчится к развалинам. Я свистом подзываю его к себе. Не хочу, чтобы он здесь отстал. Его косточки у меня в рюкзаке. Но каковы будут правила, если мама увезет меня отсюда без него? Так рисковать нельзя. Я оглядываюсь назад убедиться, что мама не видела, как я свистом подозвала воображаемого щенка. Все эти дни она наблюдает за мной с повышенным вниманием, но в этот момент лишь закусила губу и смотрит перед собой невидящим взглядом. Я бреду по Анасте. Взгляд падает на камин без стен, наполовину занесенный песком. Потом нарухнувший телеграфный столб, разломившийся в длину пополам и побелевший от непогоды. Чуть дальше виднеется лестница, ведущая в никуда, на досках которой гниль образовала изящное кружево. Но то, что приводит меня в особый восторг, прячется в зарослях лебеды. Я тихонько оползаю их стороной, будто они могут меня услышать. Вот он. В земле широко зияет шахтный ствол, небольшой, примерно 6 на 6 футов. Его черная пасть на дне маленького кратера в виде воронки. Со стороны может показаться, что шахта засасывает прямо в себя окрестные камни и гравий. Склон воронки крутой и все время осыпается. Подходить к нему не хочется. Можно провалиться вниз. Я пинаю небольшой камешек. Он подпрыгивает, катится по наклонной плоскости, попадает в отверстие и исчезает во тьме. Шахтные стволы, наподобие этого, называют порталами. Какое правильное слово. Они разбросаны по всему анесте но вокруг этого виднеются свежие какашки. Там кто-то живет. Тепляшка или бледняшка? «А бледняшки вообще какают?» «Дамстер, насколько я знаю, нет». «Еще минута и все, а то темнеет», — кричит мне мама. Так оно и есть. Посмотрев по сторонам, я больше не вижу ни щенка Дамстера, ни бледняшки Колли. Они слились с этой землей, будто принадлежат ей без остатка. Меня охватывает ужас. Что, если им вздумается остаться? Что, если все время они только этого и хотели?» Даже я вижу, что здесь для них идеальный дом, что если они спустились в портал и теперь оказались где-то совсем в другом месте. Бледняшка Колли, бледняшка Колли, безмолвно зову я, без ответа. Бледняшка Колли, повторяю я шепотом. «Колли!» — зовет меня мама. «Нам надо быть на месте до наступления темноты. Еще буквально минутку». Все мои чувства обостряются, превращаются в отточенное копье. Теперь я чуть не плачу, ведь если бледняшка Коля и щенок Дамстер не вернутся, мне придется остаться совсем одной. Мама размашистым шагом идет ко мне по песку. В сгущающихся сумерках ее лицо совсем не кажется нормальным и больше напоминает посредственный рисунок, за которым спрятаны кости. «Нет!» — кричу я. «Только не сейчас!» Потом мчусь от нее и забегаю под большую кучу железа, похожую на взорвавшегося паука. Потом ношусь по округе, все больше погружающийся во мрак, и пытаюсь уловить серебристый проблеск. Бросить их здесь я не могу, поэтому по широкой дуге тихо возвращаюсь обратно к шахтному стволу. Слышу, как мама спотыкается в полумраке и зовет меня. Но без бледняшки Коли и дамстера я отсюда не уйду. Впереди в потемках маячит портал. Я направляюсь к нему. Его зев кажется прочным, как черный бархат. Тихонько на цыпочках иду вперед. Вот уже кромка кратера. Но ствол будто стал гораздо ближе. Я чувствую, что могу протянуть руку и коснуться его. Откуда-то слышу, как мама выкрикивает мое имя. Меня обдает своим дыханием тьма. Нежное бархатное дуновение ветра то в одну сторону, то в другую. А может, дыхание какого-то огромного существа, уснувшего глубоко под землей. Если бледняшка Коли с щенком Дампстером ушли, то за ними хочу и я. Теплый мир слишком одинок. Кроме меня в нем больше никого нет. Из портала доносится шум. Или нет? У меня чешутся ладошки. А какой он на ощупь, этот мрак? Я обеими руками тянусь к порталу. Оттуда и правда идут какие-то звуки. Музыка, но не похожая ни на что, что мне доводилось слышать раньше. Будто ударяются друг о дружку холодные камни или трещат длинные глыбы льда. Лодыжку простреливает острая боль. На меня набрасывается щенок дамстер Язык меж его острых, как бритва зубов, похож на серебряную ложку. «Ой», — обиженно тяну я, — не знала, что он умеет кусаться. «Возвращайся», — говорит бледняшка Колли, — «тебе сюда еще рано». Из-за кучи битых камней выходит мама, ее злость ощетинилась в воздухе зазубренными копьями. Она оттаскивает меня от шахтного ствола, в глаза бросаются следы моих каблуков на глинистом сланце. Она крепко держит меня за плечи и смотрит в глаза. Ее руки словно из стали. «Ты что, не понимаешь, что могла погибнуть?» В ее глазах мелькает желтый проблеск, похоже на сожаление. Она выглядит неуравновешенной, будто жалеет, что я не провалилась во мрак и не оставила ее в покое. Так что все-таки опаснее, портал или моя мать? «Отпусти!» — аруя Но она лишь властно берет меня на руки. Я окунаюсь в теплое ее тело и чувствую жаркое дыхание на своей шее. «Садись в чертову машину!» — велит она, отпуская меня. «И в жизни больше так не делай! Это не шутки, Колли!» У нее обычное утомленное лицо а в голосе лишь слышится привычное напряжение как же мне радостно вновь оказаться в тихом гуле машины хорошо даже от ремня безопасности надежно перехватившего грудь куда вы подевались спрашиваю я бледняшку коли и щенка дамстера я так испугалась там было полно других собак отвечает дамстер я просто пошел с ними поздороваться «Значит, в анесте есть бледняшки. Интересно, смогу ли я когда-нибудь их увидеть? Я немного думаю об этом, пока в окно светит закатное солнце, окрашивая небо в апельсиновый цвет. О привидении собак, первопроходцев, потом о диких призраках, тех, кого бросили, уйдя из этого города. А мне пришлось пойти за ним, чтобы забрать, потому что еще не пришло время», — добавляет бледняшка Колли. Зная этот ее кичливый тон, я закатываю глаза. Опять чудит. Однажды она целую неделю провисела в шкафу, как старая блузка, постоянно твердя одно единственное слово. «Имболия, имболия, имболия». А потом просто вновь стала нормальной, таскалась со мной по утрам в школу, пряталась в рюкзаке и отпускала злобные шуточки в адрес учителей. «Сердце мне пронзи». «В глаз иглу воткни. Я умру, смотри», — напевает бледняшка Колли. Она даже сочинила на эти слова мелодию. В старину так поступали, когда хотели убедиться, что ты покойник. Сообщать ей что-то новое порой весьма забавно. Бледняшка Колли может выставлять себя жуткой всезнайкой, хотя на деле не дает мне даже да рассказать историю, что для нее вполне типично. «Смотри-ка», — говорит она, — «мы уже приехали».